Тем временем в Лике потомственный сыщик Франц Аро с утра пребывал в настроении тревожном и восторженном. Высочайшая честь. Личное задание от госпожи Лейлы досталось ему, молодому и недостаточно опытному, но весьма успешному и перспективному работнику городского сыска. Пять поколений чистокровного дворянского рода. а также двое родных братьев молодого человека служили верой и правдой своему городу и королевству. Этим утром, принимая от седовласой нянечки вычищенный, надушенный и накрахмаленный камзол, Франц трепетал, ведь ему предстояло явиться во дворец. Обрядившись, как подобает человеку благородному и скромному, Он разочарованно оглядел себя в старинном, потрескавшемся в углу зеркале. Лучше бы не смотрел. Один взгляд, и появившаяся была уверенность, сменилась прежней стыдливостью и нерешительностью. Молодой дворянин не отличался выдающейся статью. Он был невысок и сутул. Он был некрасив. На длинноносом круглом лице... Из-под бесцветных жидких волос смотрели ясные и не по годам проницательные глаза. Столь непрезентабельная внешность была как нельзя кстати для шпиона, однако, думая про смазливых пажей и красивых, ухоженных придворных, Франц ощущал непреодолимую неловкость. Причин для визита Орово-дворец было множество. Во-первых... Алтарь, на котором в столице королевства сложили головы эльфийские девы, юный дракон из небезызвестной гильдии и странный псевдо-единорог. Во-вторых, союз короля с эльфами, для Лики тревожный и нежеланный. И в-третьих, наконец, самая свежая новость — таинственное исчезновение обоза с лесными эльфийками, путешествовавшими в Нарн. По прибытию во дворец зарядевшегося и взволнованного Франца припроводили в зал переговоров, где его уже ожидала прекрасная Лейла. Оказавшись посреди сияющего коралловым и бежевым зала, молодой человек сделал шаг и замер, не в силах преодолеть смущение. Под носком его начищенного башмака замерли инструктированные перламутром мраморные рыбки, составляющие узор на полу. «Мой милый Вранц, я думаю, вам понятна цель вашего пребывания здесь?» Голос нежный ласковый, как мурлыканье кошки, привел юношу в чувство. Вспомнив, как ловки и коварны бывают кошки, Сыщик воспрянул и тут же взял себя в руки. Такая неприкрытая проверка на осведомленность, которой Франц заранее успешно подготовился, не оказалась сюрпризом. Текст ответа крутился в его голове с позапрошлого вечера и был отредактирован и вызубрен наизусть. «Ваше Высочество, я думаю, что результатом моей работы, которую... Как я полагаю, вы собираетесь мне поручить? Должно стать выяснение неких обстоятельств, при которых А. Произошло жертвоприношение в столице, Б. Бесследно пропали лесные эльфийки, и Ц. Произошли еще некоторые события, не столь важные, чтобы их перечислять, но, вероятнее всего, связанные с предыдущими двумя. Вы делаете успехи, уважаемый Франц. Лейла склонила голову удовлетворенно, взглянув из-под лобья сыщику в глаза. Тот, в свою очередь, нашел в себе силы и глаз не отвел. «Я думаю, что не ошиблась вас. Мне даже не пришлось озвучивать цель вашего визита. Вы все знали заранее. Похвальная прозорливость. Приступайте к работе и не беспокойтесь о расходах». Коротко кивнув, юноша покинул дивный дворец. Такой же невесомый и нежный на вид, как и его прекрасная хозяйка. Оказавшись на свежем воздухе, он вздохнул с облегчением. Кажется, все прошло неплохо, в грязь лицом не ударил и расшалившиеся нервы укротил. Лейла действительно осталась приятно удивлена и довольна. Несмотря на волнение и робость, потомственный сыщик, превосходил ожидания, и даже его неказистая внешность казалось играла на руку. несомненно в своем деле франц Аро был хорош на его счету имелось немало раскрытых тайн а юношеские амбиции являлись неплохим подспорьем в предстоящей работе. Итак готовые выяснять разузнавать искать И исследовать молодой сыщик, получив вдохновляющую улыбку прекрасной Лейлы, денег на необходимые расходы и коня отправился на юго-запад.